Глава девятая Бред и велосипед Бредил Дорожкин недолго, судя по запомнившимся ему сменам дня и ночи суток трое. Причем бредил непостоянно, потому как череда кошмаров, в которых то в родной деревне, то в московской съемной квартире, то в участке, то в каком-то лесу, Его окружали и рвали на части неразличимые тени, не было бесконечной. Время от времени он открывал глаза и почти ясно видел или незнакомого врача в белом халате, или Марфу с трехлитровой банкой молока, или смешно выглядевшего в синем джинсовом костюме Дира, который сидел за больничным столом, упершись взглядом в электронную читалку. Или Золотозубова с сияющим металликом роскошным велосипедом. Или Кашина с бутылкой водки. Или Фимфимыча со стаканчиком загоруйковки, Или брата Золотозубова в черном костюме с рулеткой. Или Ромашкина нагонящего прочь гробовщика. Или опять Дира. — Я, конечно, не повар. Бормотал, поглаживая поблескивающую голову Дир. Но если у тебя в холодильнике есть лучок, чесночок, помидорки, свинина, маслице, да что угодно, ты уже на коне. А у тебя-то всего этого в достатке. Я уж наведался, прости, без твоего разрешения, но уж больно хотелось до книжек в твоем ноуте добраться. Но не думай, все под контролем Фимфимыча, он за каждым моим шагом следил». И лично дверь за нами запер. Ничего, скоро ты опять сам хозяйствовать будешь. Завтра по-любому тебя домой отправим. Доктор сказал, что так спящего и повезут. Оно и к лучшему. А я к твоему приходу что-нибудь сварганю. Главное есть из чего. Я заглянул в холодильник-то. Узнаю руку Фимфимыча. Он запас составлял. Поверь моему слову. Гурман. Но дело ведь не только в продуктах. Хорошая посуда тоже важна. Сковорода, конечно, должна быть чугунной, но на крайний случай сойдет и антипригарная. Первым делом надо почистить лук. — Дир, — шептал Дорожкин. у меня живот тянет. Я есть очень хочу, но пока не могу. — Еще бы у тебя живот не тянуло. Удивился Дир. Тебя же вскрыли, как консерву. Аж кишки в штаны вывалились. Но я-то там не зря был рядом. Кишки собрали, травки нужные приложили. И в больницу. А уж там есть хирурги. Есть. Так заштопали, точно ботиночек зашнуровали. А шнуровки-то и не видать. Задал ты им задачку. Да не тем, как тебя вытащить, а тем, как ты без привязи не сорвался. Ведь вроде бы обычный, можно сказать, парень, без взрыков и подсосов. А заживает на тебе все, как на собаке. Я бы даже сказал, как на ящерице. Ну, ты не волнуйся. Я не в смысле регенерации. Ничего тебе не отрывали. Только пузо заштопали. Все, что надо, внутрь положили, и лишнего ничего внутри не оставили. А уж то, что тебя на третий день домой воротить хотят... Толкую в свою пользу. Если бы тебе успокоительного не вкачали, ты б уже как козлик прыгал. Тут и начальство уже побывало. Сам Адольфыч заглядывал. Оставил тебе премиальные, в верхнем ящике стола. Сто тысяч рублев. Бумажка к бумажке, в банковской упаковке. Ты уж прости, я это дело все в отдельный пакетик заныкал, да еще скотчем прихватил. Пропасть не должно. Адольфыч хороший мужик местами. Обещал тебе и прочие послабления. Оплатил Саньку, который по моторным делам ремонт твоего велика. Только просил передать, чтобы в городе ты об этом мигалке не особо не болтал. Тем более, что они уж другого интернетчика из Москвы выписали. Да не одного, а с женой. Она будет в и литературу вести, а он, значит, на почте заправлять. Потом, опять же, компьютерный класс собирается наладить в школе нашей... Обещался за информатику взяться. Адольфыч для детишек никаких денег не жалеет. — Дир, — шептал через силу Дорожкин. А ты сам-то кто? — Как кто? Таращил глаза Дир и перед тем, как снова кануть в месиво тени, пожимал плечами. — Дир есть Дир. Директор леса. По жизни. — А по профессии... Или, я бы так сказал, по призванию, по роду... Леший. Лешак. Называй, как хочешь. Дир. Почти уже в мглу, спрашивал дорожкин А вот у тебя дома круглый год тепло, как летом. Травка там, солнце. Конечно. Отвечал Дир. Это легко устроить. Лето просто накопить надо. Выходишь на солнце и копишь. Если бережливо к нему... Зря не проматывать. То на всю зиму хватит. А если так-сяк, не всякий раз и до Нового года достанет. А как же дождик? Не понимал Дорожкин, У тебя же там крыши-то нет. Ну нет крыши. Уныло согласился Дир. Понимаешь, какое дело. Крышу накопить невозможно. Да и вырастить ее проблемно. Ее крыть надо, иначе никак. Зато у меня есть зонтик. — Да и что там летний дождик? В радость! — Это я осенью лысый. Видел бы ты, какие у меня кудри к июню пробьются. — Увижу еще, — бормотал Дорожкин и снова проваливался в вязкую темноту. Окончательно Дорожкин пришел в себя уже дома. Потянулся, почувствовал напряжение в животе, не открывая глаз, сунул под одеяло руку, удивился отсутствию бинтов. Провел ладонью по коже и не нащупал шва, а сбросил одеяло, сел, уставился на чистый живот, на котором всего-то и было, что полоса розовой молодой кожи, и вздрогнул, когда услышал низкий хохоток. Удивленный молодой человек. Признаться, что и мы тоже удивлены. Вы же, так сказать, обычный человек. А тут ведь... На одном из антикварных стульев Дорошкина сидел полный мужчина в белом халате и натирал тряпочкой стекла очков. Нечаев Владимир Игнатьевич. Прогудил он неторопливо, надевая очки и взъерошивая над широким лбом черные сединой кудряшки. Глава больницы, ну и терапевт, и хирург в одном круглом лице и круглом теле. К вашим услугам. «Ваш лечащий врач. Только вы не думайте, что я тут из-за излишнего служебного рвения или в связи с необходимостью какого-то контроля за вашим состоянием. Меня Дир, знакомец мой, просил тут поздравить вас с пробуждением. Он там соорудил для вас настоящий плов, но у него ж служба, лес. А вы тут в последние сутки разоспались крепким здоровым сном. Короче, просил кланяться». Встретить вас, так сказать, на пороге из обморочного состояния в дневное. Хотя вы бы и без меня справились. Вы, молодой человек, сейчас как новенький. Хоть призывай вас снова на военную службу. Вы же отслужили уже? Отслужил. Кивнул, хлопая глазами Дорошкин. Молодец. Улыбнулся доктор. Не в смысле какой-то доблести, а по факту. Вернулся живым-здоровым. Уже хорошо. На вас и раньше все так заживало. Владимир... Поморщился Дорожкин. Игнатьевич, подсказал доктор. Владимир Игнатьевич, а где шов? Провел рукой по животу Дорожкин. Ну, зажило, понятно. Но тут же ничего нет. Как раз все есть. Снова хохотнул доктор. Кишечка к кишечке. А вот шва нет. Так его и не должно было быть. Медицина, дорогой мой, кое-что может. Тем более с нашими возможностями. Но заживление прошло ненормально быстро. Так что вы теперь, кроме всего прочего, еще и объект изучения. И даже, честно сказать, любопытство. Такой организм, обычный организм, Пробурчал Дорожкин. «Все детство с простудами. Даром, что деревенский. Два раза воспаление легких. Каждая весна фурункулез. Бронхит хронический. Был и есть. Да нет у меня никакого особенного здоровья. Вот, месяц назад разбил нос. Так две недели, извините, высморкаться без гримасы не мог». «Интересно», — задумался доктор. «Впрочем, как я предполагаю...» Порой особые способности организма проявляют себя именно в нестандартных ситуациях. Ну ладно, на этом считаю свои обязательства перед Диром выполненными, и если что, заглядывайте. Впрочем, вы и так заглянете. У нас теперь беспокойство одно. Этот самый Мигалкин-то как раз у нас наблюдался, у доктора Дубровской. Ну, по линии гнойной ангины месяц, считай, хворал. Что уже странно для нашего контингента. То одно осложнение, то другое. Вроде пошел на поправку, неделю назад выпросился на амбулаторное. А там вот как получилось. Владимир Игнатьевич. дорожки остановил доктора уже в дверях комнаты. Скажите мне, это все было на самом деле? Конечно, голубчик. Закивал доктор. Потроха зверь вам не повредил. Врать не буду но брюшную стенку разворотил. И ведь, что любопытно, Ромашкин, конечно, привил вас от соответствующего риска, но вакцина вам не понадобилась. Антитела мы в вашей крови не обнаружили. То есть зараза, которую занес вам в кровь Мигалкин в своем, так сказать, зверином обличье, просто-напросто попала в среду, в которой существовать не могла. И я не об этом». Мотнул головой, Дорошкин. «Я о звере, о Фимфимиче, о Дире, о Никодимиче, о Шепелевой, о Ромашкине, наконец. Это все на самом деле? Или карнавал? Ну, лешие, домовые, банные, овинные, оборотни, если я правильно понял, ведьмы, кто еще? Это все на самом деле? А как вам угодно, так и считайте». Медленно произнес доктор. И захлопнул за собой дверь. Бесполезный в Кузьминский мобильник Исправно показывал дату и время. Среда, 6 октября. Пробормотал Дорожкин, Отсчитал на пальцах воскресенье, понедельник и вторник. Еще раз недоверчиво провел по животу И отправился в кухню. Плов был закутан в пару полотенец, Поэтому остыть не успел, и на поднятие крышки ответил залпом соблазнительного аромата. Дорошкин вернул крышку на место и побежал в ванную, всерьез опасаясь на ходу захлебнуться слюной. Слюной он не захлебнулся и уже через полчаса блаженно остывал после горячего душа и поглощал солидную порцию плова, с тревогой прислушиваясь, как поведут себя после пережитого его потроха. На первой стадии пищеварительного процесса потроха не подвели. Поэтому, решив, что ему таки положен за испорченную субботу отгул, Дорожкин решил заняться наведением порядка в собственном жилище, а заодно и размяться, особо не напрягая пострадавшую во время охоты часть туловища. За какой-то час он смахнул во всех доступных местах пыль, вооружился найденной в кладовке шваброй и заставил пол блестеть по-настоящему. После чего закинул в стиральную машину, упакованную в наволочку со штампом Кузьминской больницы, не слишком старательно отстиранную одежду. Разбирая ее, он удивился, обнаружив в отдельном пакете не только деньги, оставшиеся от его зарплаты, перемотанную скотчем пачку купюр от Адольфыча, ключи и собственное удостоверение, но ну и три пустых маковых коробочки от Никодимыча. Разодранные в клочья ветровку и рубаху пришлось выбросить в ведро. Похоже, подобная участь постигла несколькими днями раньше и брезентуху. Почувствовав, что лоб пробило испарина, Дорошкин подтянул к кровати сумки, разобранные за месяц пребывания в Кузьминске лишь на четверть, и взялся за ревизию нажитого в Москве имущества. Одежда выглядела аккуратно, но уложена была рукой самого Дорожкина. Фимфимыч, похоже, совал ее сумки так, как она и занимала место на полках платиного шкафа на последней съемной квартире. Зато все прочее Карлик, не мудрствуя лукаво, просто сыпал в полиэтиленовые пакеты. Теперь все это барахло дорожкину предстояло перебирать. Он расставлял на столешнице комода какие-то свечи. Неведомо, как прилипшие к холостецкому быту дорожки на непонятные фарфоровые фигурки, любимую чашку, детскую игрушку, пачки фоток, флешки с забитым содержимым, диски, еще что-то, но мысли его текли куда-то далеко. Нет, дорожкин пока еще не думал о забытом светлом, хотя не только разглядел, но и потрогал затянутое узлами полотенце на беговой дорожке. Не думал и о колючем, и о больном. Пости связал в голове быстроту собственного выздоровления в Кузьминской больнице и ту странную отметину на груди, которая уже не раз напоминала о себе. Он думал о последних словах доктора. «Как вам угодно, так и считайте». «Да ладно». Наконец тряхнул головой Дорожкин, когда понял, что все его размышления... Сводится все к той же к ущербной формуле «Этого не может быть, потому что не может быть». «Считать я и в самом деле могу как угодно, но так реальность от моего подсчета не изменится. Что тут происходит на самом деле? И как это может повлиять на меня?» «Уже повлияло», — пришла в голову очевидная мысль. Поежившись, Дорожкин ущипнул себя за живот. Подумал, что вот уж действительно прав был Адольфыч, говоря, что предстоящий ему кусок жизни в Кузьминске должен быть очень интересным, и достал с дна последней сумки аккуратно свернутую теплую замшевую куртку, которую не надевал с весны. На ее левом борту как раз напротив сердца прилипла нитка. Дорожкин снял ее, Пощупал ткань и подошел к окну. Куртка была разорвана на груди и зашита, но зашита так аккуратно, ниточка к ниточке, что если бы не случайное внимание и не ощущение на пальцах, Дорожкин бы и не заметил починки. А между тем зачиненная дыра была размером сантиметров пять. К тому же... Имела рваные края. Над курткой поработала не просто рукодельница, а искусница швейного ремесла. Или искусник. Пробормотал Дорошкин. Изнутри на атласной подкладке шов был заметнее, но тем аккуратнее выглядели стежки. Короткий, сантиметров два шов, имелся и на спине. Еще не вполне понимая, что он делает, Дрожкин вдохнул запах чистой ткани, пощупал карманы, надеясь неизвестно на что. Разве только на то, что сдал тогда спьяну куртку в ремонт и чистку, квитанция же должна быть в кармане, но ничего не нашел и сунул руки в рукава. А отверстия в куртке и почти неощущаемое теперь колючее и больное на груди совпали. Дорожкин распахнул стеной шкаф, покрутился минуту перед зеркалом и понял, что и отверстие на спине совпадает с колючим и больным. «Ну и что?» — спросил Дорожкин собственное отражение. «Не хочешь же ты сказать, что полгода назад тебя напоили, проткнули насквозь какой-то устрой штукой, залечили, а потом на всякий случай зашили тебе куртку? Рубашку, кстати, выбросили». Вот я, дурак, искал теплую ковбойку. А что? Ходил бы сейчас как кашин, только без погон. Нет, что-то не складывалось. Весь предыдущий опыт подсказывал Дорошкину, что объяснение должно быть простым и очевидным. Проткнуться насквозь Дорошкин не мог хотя бы потому, что на Рязанском проспекте никакого дира не было, и приложить какую-то там травку к его проткнутой тушке Никто бы не смог. Да и не помогла бы травка пронзенному моторчику. Скорее, он и в самом деле либо выпил какой-нибудь дряни, на этом месте рассуждений Дорожкин с сомнением скривился, или просто попал в какую-то передрягу, мало ли что могли брызнуть в лицо окраинные гупники. Хорошо хоть ножом не пырнули, или по голове не ударили. Украсть они ничего не украли». Может, спугнул кто, но в грудь ему саданули, а потом в спину. Или он сам ударился обо что-то грудью, порвал куртку, рассадил кожу, отшатнулся и наткнулся, абсолютно случайно наткнулся на какую-то железку, которая оказалась точно напротив раны на груди. «Ага», — начал расстегивать куртку Дорожкин. а потом какая-то супер белошвика подобрала из раненого обалдуя, отвела его домой, залечила, зашила, постирала и высушила его куртку, ушла, захлопнула за собой дверь и не оставила даже записки. Нет, ну, если бы это было на Новый год, я хотя бы знал, на кого подумать. А тут... Что-то блеснуло на рукаве. Дрожкин подошел к окну и снял с коричневой ткани волос. Он отливал золотом. Конечно, не был золотым, но светился у северного окна Дорожкинской квартиры так, словно отраженный солнечный луч, все-таки нашел дорогу в хоромы младшего инспектора. «Осторожно, господин детектив!» прошептал Дорожкин, пропустил волос, который тут же завился кольцами между пальцев и сунул его в прозрачный пакетик. Следствие начинается. Фим Фимич. Встретил появление дорожкина на лестнице стоя, нацепив по этому случаю невесть откуда взявшуюся офицерскую фуражку и приложив крохотную ладонь к виску. Дорожкин расклонился с консьержем, скромно потупившись, выслушал уместные и не слишком уместные словословия и собрался уже было к выходу. Но Фимфимыч спрыгнул с табуретки, которая прибавляла ему роста и солидности и выкатил из-за стойки сверкающий бронзовым металликом велосипед. Держи, дорогой. Санек расстарался как никогда. Еще и какие-то извинения принес. Работает этот шедевр отечественного велопрома от ножного привода, но работает бесшумно и легко. Скоростей всего с десяток, но все рабочие. Справишься. В подсумке визитка мастера. — Скидка на установку моторчика. — Но насчет моторчика я тебе не советую. От розетки больше, чем на длину удлинителя не отъедешь. А все попытки Санька протянуть по городу электролинии Адольф отвергает И правильно делает. Фим Фимыч прыснул хохотком, а Дружкин выкатил действительно сверкающий новее нового велосипед на улицу и тут же его оседлал. Впрочем, и после обзорной экскурсии с Ромашкиным Дружкин понял — что народная мудрость не лгала. Разучиться ездить на велосипеде, равно как разучиться плавать, было невозможно. Но не на всяком велосипеде езда была способна доставить такое удовольствие. Педали крутились легко, колеса бежали ровно, в лицо ударял прозрачный октябрьский ветерок, развеивая в пространстве последние крохи осеннего тепла, шины шуршали чуть слышно. Мокрые после ночного дождя, облепленные желтыми листьями дома Кузьминска, казались смешными, каменные чудики на их стенах — жалкими. Дорожкин выехал на Советскую площадь, разминулся с маршруткой, подумал, глядя на четыре кафешки, что пока не доест плов, не пойдет ни в одну из них, и покатил вниз по Октябрьской. У телеграфа он остановился с некоторым сожалением, Слез железного чуда и вошел внутрь, где потратил некоторое время, чтобы придумать разумное объяснение внезапному переводу крупной суммы. Ничего умнее, мама меня примировали за хорошую работу, ему придумать не удалось. Дорожкин заполнил квитанцию, передал пачку купюр толстой телеграфистке, получил чек и шагнул к стеклу, за которым целый месяц висело объявление что интернетчик заболел. А теперь маячила какая-то громоздкая фигура. — О, и ты здесь! — послышался изумленный голос старого знакомого. Интернетчиком стал график Мещерский.